Глава 13. Маниакальные ухаживания. Следующие 2 дня прошли в относительном спокойствии. Братки не появлялись, и мой страх притупился. Олеся почти всё время проводила с Серхио, предоставив меня самой себе. Такое положение вещей устраивало. Хотелось именно покоя, чтобы никто не надоедал разговорами, не наводил суету. Я много времени проводила на пляже, плавала и загорала. Когда уставала от моря, располагалась в саду и читала. Практически не покидала свои владения. Пару раз вышла в ближайший магазин за продуктами. На третий день море решило заштормить. Да ещё как! Волны обрушивались на берег с огромной высоты. Они заливали его весь, временами даже лезали в скалы. Периодически я забиралась на скалу и любовала стихией. Сердце замирало от её мощи. Я смотрела Как уползающая волна ворочит огромный камень, и поражалась её силе. Представляла, каково сейчас оказаться в открытом море и содрогалась от страха. В воображение рисовала не прочную шхуну, а рыбацкую лодку, которую подкидывает на волнах. Она трещит и кренится, того гляди перевернётся, и внутри ядна никому прийти на помощь. В такие моменты, когда в воображении особенно разыгрывалось Я уходила со скалы, но закрыть уши и не слышать шума стихии не могла. Фантазии продолжали рождаться. Не такие страшные, но тоже не оптимистичные. То представлялось, что я на необитаемом острове, и шторм никогда не закончится, так и будет отгораживать меня от человеческого мира. То казалось, что волна сейчас вырастет и превратится в цунами, накрывая дом и меня в нём, утащит в море и похоронит под тоннами воды. Не думала, что шторм будет рождать подобные ассоциации. Наверное, таким образом изливалось моё настроение, неудовлетворённость жизнью. Даже обрадовалась, когда пришёл Марко. Я про него не забыла. Нельзя сказать, что затаила зло, но считала, что нормальный человек должен хоть как-то оправдывать своё поведение, особенно такое хамское. Размышляла, сколько времени для этого понадобится Марко. когда он соизволит принести свои извинения. Его тайм-аут длился четыре дня. Я была на скале, когда услышала, как кто-то поднимается и увидела голову Марка. «Я сейчас спущусь. Подожди внизу», — вместо приветствия велела я. Не хотела, чтобы он присоединялся ко мне в месте, которое считало опасным. И так хапала огромную порцию адреналина, ни к чему лишней встряски. После ночного происшествия на пляже Марко перестал казаться безобидным весельчаком. Он ждал в саду, когда я спустилась со скалы. Против обыкновений не улыбался и выглядел довольно пришибленным. Мне даже показалось, что вижу поджившие следы побоев на его лице. Может, от Алесандро досталось, или где в другом месте нашел приключение на пьяную голову. Уточнять не хотелось, как в общем-то, и общаться долго с ним. Я ждала, когда он заговорит. Хотелось побыстрее простить ему грехи и отпустить с миром. Каково же было удивление, когда вместо того, чтобы заговорить, он быстро подошёл ко мне и обнял, прижимая к себе. В первый момент так растерялась, что не знала, как себя вести. "Прости меня, пожалуйста", зашептал он мне в волосы возле уха. Не знаю, что на меня нашло. Я уже пришла в себя и пыталась высвободиться из его объятий. К такому я была не готова. Но он держал крепко, не давая мне пошевелиться. Отпусти, попросила я, упираясь в него руками. Не раньше, чем ты простишь. Марка, мне нечем дышать. Отпусти и давай поговорим спокойно. Он немного ослабил хватку и заглянул мне в лицо, а потом поцеловал без предупреждения. И этого уж я терпеть не смогла и резко оттолкнула его. Целоваться с ним точно не планировала, и поведение его находила наглым. От неожиданности он выпустил меня и позволил отойти на безопасное расстояние. Я разглядывала его какое-то время, пытаясь определить, что он испытывает в данный момент. Вместо угрозений совести я прочитала обиду на его лице. Зачем он пришёл? И кто так извиняется? Наверное, тебе лучше уйти, старалась говорить спокойно, чтобы не взлить его. Поняла, что даже примерно не могу предугадать его реакцию. Вдруг стало страшно, что он может повести себя непредсказуемо. "Я был пьян в тот вечер", заговорил Марк, не меняя выражения лица. Парадокс, но он всё больше обижался на меня, словно накручивал себя. От этого в его голосе звучала агрессия. Я знаю, что-то мне совсем нехорошо. Если он опять набросится на меня, справиться с ним не смогу. Ты же понимаешь, что в таком состоянии я мало что соображал. Я ещё должна и понимать? Совершенно растерялась, не знала, что ответить. А Марко меж тем начал приближаться. Мне стало по-настоящему страшно. Я пятилась к забору, пока не упёрлась в него спиной. Не хотел тебя обидеть. Марко подошёл совсем близко. Мне отступать было некуда. Ты должна меня простить. Я почувствовала, как руки затряслись от страха. Марко прижал меня к забору. Ума не приложу, как заставила себя смотреть ему в глаза. Ничего, кроме маниакальной решимости, не могла прочесть в его взгляде. Скажи, что прощаешь. Он крепко держал меня за плечи. Я почувствовала боль в тех местах, где находились его пальцы. Останутся синяки, мелькнула мысль. Я прощаю тебя, нашла силы выдавить из себя. Глаза начали слезиться от долгого немигания. Вот и чудно. Марк засветился улыбкой и крепко поцеловал меня. С ужасом осознала, что он настаивает на ответном поцелуе, чего делать совершенно не хотелось. Запаниковала Когда почувствовала его руки на своём теле, как они гладят меня по бокам и пробираются к груди. Что же делать? Как избавиться от него и помочь никому? Мы совершенно одни здесь. Пойду, сделаю коктейли, попыталась высвободиться я. Позже он снова накрыл мои губы своими. Против воли вынуждена была ответить на поцелуй. Марка, я пить хочу ужасно. Как можно ласковее уговаривала я. Я мигом: "А ты подожди меня. Ладно?" Получилось немного отодвинуть его от себя. Он перестал шарить по мне руками и так сильно прижимать к себе, только бы отпустить в дом. А там я позвоню Олесе, она тут же примчится, или я плохо знаю свою подругу. "Ты такая сладкая, что я не владею собой", проговорил Марк и снова потянулся к моим губам. В глазах его мелькнуло маниакальное желание и упрямство. Я поняла, что отпускать меня он не собирается. В этот момент послышался громкий стук в калитку. "Кто это?" жёстко спросил Марко, резко отстраняясь от меня. Понятия не имела, кто там, но уже любила его всем сердцем. Я пожала плечами и торопливо высвободилась из объятий Марко. В следующее мгновение уже впускала во двор Дарио. Как же вовремя он зашёл. Я была так рада ему, что даже не подумала, что прийти он мог с плохими вестями. Единственное, о чём подумала, как буду общаться с ним, если не бом-бом в итальянском. Обрадовалась ещё сильнее, когда он поприветствовал меня на английском, зыркнув из-под козырька традиционной бейсболки на Марка. Тот пребывал в напряжённом ожидании, как отметила краем глаза. Руки засунув в карманы, и неприветливо рассматривал нежданного гостя, который явно разрушил его планы. Я пригласила Дарио пройти, стараясь не смотреть на Марка и одновременно не выказывать враждебности. Слава богу, он решил ретироваться, сказав, что зайдёт позже. Я даже не выдержала и с облегчением перевела дух, когда за ним закрылась калитка. Что-то случилось? спросил Дарио. Внимательно разглядывай меня своими чёрными глазами. Да нет, уклончиво ответила я. Не рассказывать же ему, что второй раз чуть не стала объектом насилия. Об этом мне ещё предстояло подумать, когда провожу его. В который раз поразилась, какое впечатление производит Дарио. По мощности фигуры он не уступал Амбалам, телохранителем Алессандро. Мышцы бугрились под обтягивающей футболкой. плечи широченны, не обхватишь. Бейсболка надвинута на глаза, отчего он всё время задирает голову, чтобы посмотреть на меня. Надо признать, выглядит он постарше красивого и стройного Марка. Но почему-то Дарио я совершенно не опасалась. Напротив, чувствовалась в нём какая-то надёжность, основательность. Не знала, что ты говоришь по-английски, улыбнулась я. Здесь все знают этот язык, кивнул он. Да уж, поистине. Английский язык стал почти международным. Зная его, не пропадёшь, куда бы ни направился. Как лодка, не повредил ей шторм? спросила я, теряясь в догадках, зачем он пришёл. Не просто же проведать. Мы не выходили в море в шторм, но о ней я и хотел поговорить. Что-то случилось? Заволновалась я. Заботы последних дней отвлекли меня от вопроса рыбной ловли и необходимости сохранять это занятие. О Шхоне я совершенно не думала, и о противном капитане тоже. Догадываюсь, что тому только это и нужно для собственных делишек. Откуда взялись эти мысли, не знала, но пришли они в голову внезапно. «Тебе нужно поговорить с капитаном», — ответил Дарио. В последнее время мы практически ничего не ловим. А что так? Рыба в море закончилась? Как бы глупо ни звучал мой вопрос, но задала я его именно так, как хотела, обдумано. С самого начала не понимала, как могут падать уловы, если край этот считается благодатным для рыбной ловли. Капитан хитрил. Я это прекрасно понимала. Загадкой оставалось, зачем он так себя ведёт. Ещё ругала себя за неосмотрительность и безопасность, что совершенно забыла об этом деле. Дело не в этом, спокойно пояснил Дарио. Как же мне нравился его голос, низкий, с хрипотцой. Мы практически не выходим в море. Интересно, протянула я. А почему? Так хочет капитан. Мне он на этот вопрос не отвечает. Придётся мне с ним поговорить. Интересно. Ответит ли мне? Хочешь чего-нибудь выпить? Сменила я тему, решив, что как только закончится шторм, отправлюсь в порт на переговоры с противным капитаном. Такая духота стоит. Гроза будет, кивнул Дарио. Можно чего-нибудь холодного. Я ушла в дом готовить коктейли. Всю дорогу прикидывала, как начну разговор с капитаном, что ему скажу. От одной мысли о необходимости общаться с ним портилось настроение. Почему я не могу наслаждаться отдыхом? Отпуск проходит, а я всё время занята решением каких-то проблем. Ещё и этот Марко свалился на мою голову. Оставит ли он меня в покое? Что-то подсказывало, что так просто он не собирается сдаваться. Я всё больше склонялась к мысли, что у него не всё в порядке с головой, а иначе, чем объяснить его поведение? Как у вас дела? спросил Дарио. когда я вернулась с наполненными коктейлями-бокалами. Уладила полиция конфликт с бандитами. Да, все в порядке. Они нас больше не побеспокоят. Рассказывать, что заслуга тут вовсе не их легендарной полиции, не собиралась. Пусть думает именно так. Поняла, что уверена в том, что говорю. Я на самом деле думала, что они нас больше не побеспокоят. За это мне еще предстоит расплатиться с Александра. От этой мысли настроение стремительно портилось. Как ни старалась об этом не думать, нет, нет, да мысли сами лезли в голову. Дарио ещё пробыл с полчаса у меня, а потом попрощался и ушёл. Не покидало ощущение, что приходил он не только за тем, чтобы рассказать об улове. Он явно хотел ещё что-то добавить, но так и не решился. Интересный типчик: суровый внешне, но добрый внутри. Солнце марило так, что я не могла больше оставаться снаружи. Зашла в дом и для надёжности заперла дверь, чего днём никогда не делала. Я боялась Марка и его обещания вернуться позже. С самого начала он проявлял ко мне повышенное внимание. Я чувствовала, как меня это напрягает, но одновременно оно же и льстило мне. До случая на пляже. Ночные события превратили Марка в злодея в моих глазах. Теперь я не ждала от него ничего хорошего, а вот подвоха остерегалась всё время. И сегодняшний его визит только укрепил мои чувства. Я залегла на диван с книгой. Пиратов я уже давно прочитала, из имеющейся библиотеки выбрала Идиота Достоевского. Этого писателя тут было целое собрание сочинений. Видно, дед любил его почитывать. Я тоже любила Достоевского и помнится, Когда читала в школьные годы, "Идиот" произвёл на меня неизгладимое впечатление. Но сейчас прочитанное не усваивалось, приходилось перечитывать одно и то же по нескольку раз. Тишина и прохлада в доме расслабляли, клонили в сон. Я отложила книгу и закрыла глаза. Зачем сопротивляться, раз организм требует, чтобы ему дали отдых? Я целуюсь с мужчиной. Знаю, что не должна этого делать. Что разум всячески сопротивляется, но ничего не могу поделать со своим желанием. Страсть завладела мной. Его губы терзают мои так нежно и настойчиво. Я плавлюсь от прикосновения его рук. Я льну к нему, как кошка в приступе любви к хозяину. Стараюсь открыть глаза, чтобы рассмотреть его лицо и не могу. Веки налились тяжестью, голова кружится. Он отрывает меня от себя и оставляет одну. Я ослепшая, хватаю руками воздух вокруг себя, пытаясь нащупать того, кто ещё недавно обнимал меня. Но вокруг ни души. Ни единый звук не нарушает звенящей тишины. Я хочу закричать и не могу. Даже мычание не вырывается из горла. Мне страшно дышать нечем. Я покрываюсь потом и пытаюсь идти. Но куда идти, если не могу смотреть вперёд? Глаза по-прежнему остаются закрытыми. Страшный гром сотрясает всё вокруг. Я понимаю, что настал последний момент, после которого всё исчезнет. Пытаюсь подумать о самом важном и понимаю, что нет такого. Гром накатывает раз за разом, становится всё ближе. Вот сейчас он раздастся совсем рядом, и я умру, так и не осознав, что же в моей жизни самое главное. Я открыла глаза и с облегчением поняла, что это всего лишь сон из разряда дурацких. Только потом до меня дошло, что снаружи свирепствует гроза, раскалывая небо молний и сотрясая пространство громом. Следующим, что осознала, явился стук в дверь и истошный олессин вопль: "Люська, пусти меня, если не хочешь, чтобы утонула тут". Я вскочилась с дивана, окончательно просыпаясь. И побежала к двери. "Ты чего это запираешься?" спросила мокрая Олеся. Вода стекала с неё ручьями, образуя на полу лужу. "Там такой кошмар творится," кивнула она в сторону двери. "Веранду поливает, как из ведра. Меня чуть не унесло ветром. Боюсь, нашей оранжерее придёт кирдык. Так чего это ты под замком сидишь? Быстро в душ, а я приготовлю пока чай." Погнала я ее вместо ответа. «Потом расскажу». Олеся послушно прошлепала мокрыми ногами по полу и скрылась в ванной. Я сидела на кухне и ждала подругу. А еще завидовала ей со страшной силой, слушая, как она плещется в душе, напевая веселую песенку. Она жила сегодняшним днем, не задумываясь о том, что будет завтра. Любила своего Серхио. Он, по всей видимости, любил ее. Наверное, в этом и заключается счастье, когда человек обеспечен и весел, и даже буйство стихии не наталкивает его на мысли о вечном, как меня. От чего это зависит? От характера, от воспитания, или я и Олеся в корне по-разному воспринимаем жизнь? Почему даже в те моменты, когда всё хорошо, я не могу не думать, как будет завтра? Не испортит ли какое-нибудь событие моё настроение? Чем больше я размышляла, тем сильнее склонялась к мысли, что у одинокого человека, каким я себя считала, 30 лет переломный возраст. До этого рубежа ты не задумываешься о глобальном, но стоит перевалить его, как начинает казаться, что жизни не удалась. И дело не в том, как ты живёшь, а в том, кто находится с тобой рядом. Со мной не было никого, и я с ужасом это осознавала. Мне пошёл четвёртый десяток, А я так ничего и не добилась в жизни. И ладно бы делала карьеру, так нет же, работаю рядовым рекламным агентом, каких сейчас миллионы. И всё бы ничего, если бы я могла не думать об этом постоянно. А где мои бутерброды? прервала Олеся ход моих безрадостных мыслей. Я голодная как волк. Что ж, тебя Серёга-то не накормил, рассмеялась я, доставая из холодильника сковороду с картошкой. Её я нажарила в обед. После борща это второе, моё любимое блюдо. У нас были дела поважнее, довольно потянулась она. Уточнять, какие именно дела она имеет в виду, не стало, не к чему подпитывать зависть. Вместо этого наложила картошку в тарелку и поставила в микроволновку. Рассказывай, чем занималась, велела Олеся, уплетая горячую картошку. И, кстати, Почему заперлась-то? вспомнила она и выжидательно уставилась на меня. Скрывать не имело смысла. Я рассказала ей и про визит Марка, не скрывая отвратительных подробностей, и про разговор с Дарио. Против обыкновения Олеся не перебивала. Она даже не смотрела на меня, занятая картошкой. Только крепче сжимала вилку, судя по побелевшим костяшкам её пальцев. Слушай, Серьёзно посмотрела на меня Олеся, когда я закончила не очень длинный рассказ. Так больше не может продолжаться. С этим козлом нужно что-то делать. Ума не приложу, как от него избавиться. Мне действительно казалось, что процесс бесконечный. Сколько бы я ни намекала Марку, что он мне неприятен, ничего не изменится, пока мы не уедем с острова. Говорить открыто я боялась. С памятного вечера он перестал казаться безобидным. Больше того, подозревала, что с психикой у него не всё в порядке. Сегодняшний спектакль являлся тому подтверждением. Нужно сказать Алессандро, уверенно проговорила Олеся. Ни за что, мгновенно отреагировала я. Ты не станешь разговаривать с ним, как и я тоже. Интересно, почему? нахально переспросила подруга. Кто мне то мне ты можешь запретить? Если ты ведёшь себя как дура, то я что, должна подражать тебе? Если ты хоть что-нибудь скажешь ему, можешь забыть про меня. Поняла? Я не шутила и разозлилась не слабо. Сама не отдавала себе отчёт, почему до такой степени идеалессе показалась мне бредовой. Одно знала наверняка: вмешивать в это дело и вообще в свою жизнь Алессандро не хочу. Неприятно лишний раз вспоминать о нём. Видеть его тоже не хотелось. Лучше всего забыть о вынужденном знакомстве, выкинуть из головы. Если бы не обещание, данное ему, так сказать, долг чести, я бы так и поступила, совершенно перестала бы о нём думать. Не понимаю, чего ты так бесишься? Олеся с обиды надула губы. Я вообще-то хочу как лучше. Ладно, не хочешь Алесандра Давай расскажем, Дарио. И что? Он-то чем сможет помочь в этой ситуации? Олесь, устало вздохнула я, жалея, что всё ей рассказала. Давай не будем навешивать наши проблемы на посторонних людей. Не хочу я никого напрягать, понимаешь? Как-нибудь сама выкручусь. Не переживай. Говорить-то я говорила, а вот уверенности не испытывала. Казалось, меня загнали в тупик, и никогда уже не выпустят. А ещё я вдруг поняла, что жизнь моя сильно изменилась. Даже вернувшись домой, я не смогу стать прежней.